Глава 12. Шли как обычно, неспешно. Лера вообще не любила спешить, поэтому с удовольствием соглашалась на занятия по Скайпу. Не нужно бежать за автобусом, рассчитывать время, чтобы доехать до ученика, в спешке одеваться утром. Так что и к участковому шли тоже без спешки. Лера шагала рядом со Славиком и усердно делала вид, что не замечает любопытных взглядов соседок. Те аж работу в огородах побросали, прилипли к заборам, наблюдая, как старая дева уже второй раз показывается на людях симпатичным молодым мужчиной. «Ой, что делается, бабоньки? Лера мужика привела, пока мать в отъезде». Лера буквально слышала эти сплетни за своей спиной. Но ей было все равно. «Пусть языками чешут, раз уж больше нет других дел». Настроение у Леры было практически отличным. Последний урок проведен, деньги получены. Да здравствует желанный отпуск. Почти на три месяца, кстати. викторович пожилой участковый, работавший на дачах уже не первый год, принимал в небольшой комнатушке, заставленной шкафами с документацией. Вообще-то это было помещение бухгалтера садоводческого товарищества но на несколько часов в неделю его отдавали участковому. «Лерка!» – добродушно хмыкнул Викторович. Мужчина лет шестидесяти-шестидесяти пяти, и два Лера со Славиком переступили порог. «Кого я вижу?» – «Домушника под конвоем привела». Славик вздрогнул. Лера ухмыльнулась. «Тебе, викторович лишь бы шутить!» «Не домушника. «Человек память потерял!» «Пришел, чтобы ты помог выяснить все, что можно о нем». Викторович нахмурился. Веселость слетела с него в один миг. «Если это шутка, то не смешно, Лера. Вам нужно полицию вызывать». «А ты кто?» «Лера». «Не хочу я полицию», — вмешался Славик. «А вас никто не спрашивает. По регламенту положено». «Пойдем». Решительно повернулся к Лере Славик. Я передумал. Никакой полиции. викторович Лера и не подумала сдвинуться с места. выслушай ты его и прими заявление. Может, его родные ищут. С ног сбились, а он тут меня объедает. Последняя фраза сыграла свою роль. Оба мужчины укоризненно воззрелись на Леру. Наконец-то нашли взаимопонимание. Участковый оказался неплохим мужиком. Услышав претензии Дорской, он решил не мучить Славика вызовом полиции. Сам принял заявление, сфотографировал на всякий случай. Сообщил, что отпечатки будут снимать полицейские. Он, мол, завтра-послезавтра отвезет заявление с фотографиями в город, а там уже на месте решат, что делать. Может, приедут к Дорской домой за Славиком. «Вы там побыстрее решайте, что делать». — проворчала Дорская, сидевшая рядом на стуле. — Он у меня вечность, жить не будет. Мать приедет, выгоню его, бомжевать пойдет. — Нет в тебе, Лерка, чуткости, — покачал головой участковый. — Злая ты женщина. Дорская фыркнула. — Я не злая, я отдыхать хочу, а с этим не отдохнешь нормально. Он вечно есть просит, а готовить не хочет на хлебник. Участковый сочувственно взглянул на Славика. Мол, эх, парень, ну и хозяйка тебе досталась. Славик в ответ только руками развел. Закончив общаться с участковым, Славик с Дорской зашли в магазин. В доме закончились хлеб, кефир и молоко. Как заявила Дорская, неудивительно, Славик столько ест, что его не прокормить. Сам Славик так не считал, но на людях ругаться не стал. Нужно будет, он и за закрытыми дверями Дорской все выскажет. Тратили его деньги. Дорская заявила, что ее зарплата – неприкосновенный запас. И пока Славик оплачивает крышу над головой. Как только вернулись домой, Дорская уселась с вязанием. «Обед скоро!» – прозрачно намекнул Славик. И равнодушно откликнулась она. «Еда в холодильнике, разогреешь – поешь!» Там картошки на полпорции осталось, мяса столько же. Вот и доедай. Нет, ну непробиваемая баба же. Я не наемся. Недовольно дернул плечом Славик. Твои проблемы? И вот как с ней общаться? Хорошо. Славик свел бровик, к переносице. Что ты хочешь, шантажистка? Пойди землю вскопай. Или дрова до конца наколи, наруби, что ты там делал. Перед обедом в ответ демонстративное вязание. Славик чертыхнулся и пошел переодеваться. Не в джинсовом наряде же на участке работать, чтоб его.